Глава 30, в которой Маргарет и Ричард снова остаются наедине. Маргарет, пытаясь скрыть охватившее ее волнение, раскрыла над головой кружевной парасоль, надеясь, что его края скроют от Ричарда ее глаза. Она, конечно, не горела желанием всю прогулку провести в обществе мисс Элизабет Риверс, но и оказаться наедине с этим несносным Лорентисом после их встречи у реки тоже не мечтала. Ричард размашистыми движениями весел выгребал на середину реки. С лодки, где сидели Энтони и мисс Кэролайн, доносился звонкий смех. Маргарет заметила, что Ричард покосился на соседнюю лодку. Мисс Кэролайн крикнула. «Ричард, Энтони, давайте наперегонки!» «Как нечего делать, мисс Кэролайн!» Тут же с энтузиазмом отозвался Энтони, а Ричард лишь хмыкнул, когда услышал слова друга. Помнится, в последней регате в Оксфорде Лорентис остался далеко позади моей команды. Вас подводит память, мой друг. В Последний раз вы проиграли мне 10 саверенов. Боже мой, Энтони, надеюсь, вот отдали Ричарду его выигрыш? Несомненно, мисс Кэролайн. Правда, большую часть Лорентис вернул обратно, так как был мне должен еще с предыдущей гонки. Кэролайн громко рассмеялась, а Маргарет уловила тень, мелькнувшую в глазах Ричарда ему явно был неприятен разговор о деньгах и долгах. Маргарет тут же вспомнила слухи, которые донесла до нее горничная Люси, рассказав о весьма сомнительном происхождении молодого графа. Ричард налег на весла, но Энтони не отставал. Однако вскоре течение реки усилилось, а впереди показалась развилка, и река, делясь на два рукава, разбегалась в разные стороны. То ли нарочно, то ли случайно, Но Ричард устремился туда, где река сворачивала в лес, а лодка Энтони и Каролайн, подхваченная основным течением, поплыла в другом направлении. Маргарет обернулась, лодка друзей исчезла вдали. «Он справится с течением», — вырвалась у нее. «Не волнуйтесь, Саммерхилл — отличный гребец». «Лучше вас?» — прищурилась она. «Он мой друг, а не соперник», — усмехнулся Ричард. «Уберите в этот чёртов парасоль, мисс Маргарет», — вдруг попросил он. «Я боюсь обгореть на ветру и солнце», — возразила она. «Здесь кругом деревья и тень», — с иронией сказал Ричард. И правда, по обеим берегам возвышались высокие плакучие ивы, перемежавшиеся липами и осинами. Воды реки замедлили свое течение, а Ричард положил весла. Маргарет, отчего-то разозлившись, попыталась сложить парасоль, но он не поддавался. «Дайте сюда», — попросил Ричард, и Маргарет передала ему парасоль. Их пальцы на мгновение соприкоснулись, и Маргарет вздрогнула. Слишком свежи были воспоминания об обнажённом теле Ричарда и его сильных руках на ее талии. Она почувствовала, как щеки залил румянец. Ричард тем временем убрал парасоль, а Маргарет стала осматривать окружающую их природу. Все что угодно, лишь бы не встречаться глазами с Ричардом. А куда подевалась лодка Джонатана и мисс Кэтрин, Спохватилась она, будто бы не было на свете ничего важнее. Уверен, Джонатан найдет, чем занять мисс Кэтрин. Я думала, мисс Кэролайн мечтала о прогулке с вами. Покосилась на Ричарда Маргарет. «Мисс Кэролайн может мечтать о чем угодно», — улыбнулся он. «Я же мечтала остаться с вами наедине». «Зачем это?» — пробормотала от чего то севшим голосом Маргарет. «Потому что вы мне нравитесь, Маргарет», — сказал Ричард. «А вы мне совсем нет». Тут же вздернула она подбородок и смело взглянула ему в глаза. «Неужели?» — изогнул бровь Ричард, и Маргарет снова отметила, как же он все таки красив, совсем не похож на англичанина. «Так и есть. Так что я бы посоветовала вам, граф, выбрать другой предмет обожания. Думаю, любая из мисс Риверс будет только счастлива». «Другой предмет обожания?» — расхохотался Ричард. «Право, эти обороты речи порядком раздражают». Что вы хотите сказать?» «Чего-чего? А обожание ни к вам, ни кому бы то ни было, я не испытываю». «Так что же вы испытываете?» нахмурилась Маргарет. «Вы прекрасно знаете, что». «Совсем недавно вы это в буквальном смысле слова почувствовали». Совсем развеселился Ричард, видя, что Маргарет покраснела, словно рак, и не знала, куда деть глаза от смущения. Хотя, скорее всего, вы не знаете этому название. вы... вы... «Вы бесстыдник!» — выпалила Маргарет. Ричард разразился громким смехом. «Меня называли и похуже». «Уверенно, заслуженно!» — фыркнула Маргарет. «Нам пора возвращаться, Ричард. Оставаться так долго здесь одним — это неприлично». «Вот уж не думал, что вы так печетесь о приличиях!» — скривился Ричард. «Я думала, вы девушка современная». «А я думала, вы джентльмен!» — парировала Маргарет. «Вы ошиблись. Я всего лишь им притворяюсь» когда того требуют обстоятельства», — сказал Ричард, но все же взялся за весла. Всю обратную дорогу они молчали. Ричард хмурился и скользил по Маргарет такими взглядами, что она чувствовала себя голой. Она же рассматривала его из-под тяжка и отмечала ширину плеч, мускулы, бугрившиеся под белой сорочкой, крепкие руки и невероятные черноты глаза, в которых, казалось, плескалась ночь, затягивая Маргарет в неизведанный омут. Вести лодку против течения было сложно, и Маргарет видела, скольких сил это требовало, а оттого не могла не представлять, как бы Ричард обнял ее и как бы она не смогла сопротивляться. От ощущения опасности, которая запускало по телу странное томление, сердце Маргарет учащало свой бег. А вдали показались две другие лодки. Течение повернуло, И теперь лодка Ричарда и Маргарет быстро приближалась к тому месту, где на берегу по-прежнему в одиночестве расхаживала мисс Элизабет. «Маргарет!» — окликнул Ричард. Она взглянула на него вопросительно. «Завтра до обеда я заеду за вами и приглашу на конную прогулку. Вы не откажетесь?» «Зачем?» — вскинула она на него испуганные глаза. «Я уже объяснил вам. Вы мне нравитесь». «Я не смогу». «Можете не волноваться о приличиях. Я буду с Энтони или Джоном, а также мисс Кэтрин». Несмотря на обещание приехать за ней с друзьями, Маргарет чувствовала какой-то подвох. Она знала, что Лорентис обязательно найдет способ остаться с ней наедине. Знала и боялась. Боялась собственных желаний и мыслей, которые внушал ей этот человек. Причалив к берегу, Ричард помог Маргарет сойти с лодки и удержал ее руку в своей на секунду дольше, Чем позволяли приличие?